Из глаз ни с кончаемым потоком лились слёзы. Резь была такая, словно и столкли на каменной ступе стеклянную посуду, из подогненной воды и насыпали ему под веки. Когод знал, что в этом случае единственное лекарство оставаться в полутьме иранги с крепко завязанными глазами. Его звали в соседние иранги, но он с стыдом говорил, что покомлает у себя дома. добавляя, что сила шаманского действа не зависит от расстояния и не требует непременного личного присутствия шамана. Когда вернулось зрение, он с ужасом увидел признаки болезни на любимом лице своей жены Валь. Она не жаловалась, и голос её, как всегда, был ровен и спокоен, как если бы ничего с ней не случилось. Гогот унёс малышку в родительскую ирангу, где старики пока ещё были здоровы, и вернулся домой. Он положил жену у задней стенки мехового полога и обнажил её тело. Горел лишь один жирник, и пламя в нём было крохотное, как красный щенячий язычок. Гоготу показалось, что от тела жены исходит сияние жара. Он медленно облачился в шаманское одеяние, натягивая на себя все амулеты и знаки могущества, оставшиеся от Атомоса. Маленькие фигурки неведомых зверюшек, птичек из незнакомого тёмного дерева холодно лепли к телу, вызывая озноб. Когда взял большой бубен, обрамлённый бахромой из сушёных волчьих лап, сухо гремевших от движения, и дунул на огонь, пламя отпрыгнуло от жирника. и исчезло. Тагаснет и исчезает неведомо куда человеческая жизнь. Подумал ка год и поднял голову ввысь к низкому потолку из оленьих шкур. Сначала он ждал, ждал, когда найдёт на него, как волна, как отголосок далёкой бури, охватывающее всё существо дрожь возбуждения, огонь вспыхивающий в каждой частичке тела. Но почему-то приходили иные мысли. Другие чувства овладевали им. Он видел тело жены. Она лежала, распростершись у задней стенки мехового полога, и кожа ее светилась. Оленьи шкуры полога не были сплошными. В них оставалось множество невидимых при свете дырочек, проплешин, сквозь которые теперь сочился свет из чоттагина. Когот прислушался к дыханию жены. Оно было прерывистым. и жарким валь тихо позвал он я слушаю тебя когот когот в испуге встрепенулся голос исходил не от лежащего тела а из верхнего угла полога из самой тёмной его части где даже при свете яркого жирника всегда оставалась тьма словно затаившаяся там в укромном углу почему ты говоришь оттуда потому что я здесь, как год. Но ведь ты лежишь внизу, я вижу твоё тело, я тоже вижу своё тело, как год, и оно уже не моё. Нет, нет, нет, страшным, неожиданным даже для себя голосом вскричал как год и ринулся к лежащей у стены валь. Отбросив бубен Он обеими руками обхватил её пылающее тело и взмолился: "Ну потерпи немного, подожди, Валь!"